Глава двадцать четвертая. Рад, что поднял вам настроение. Сухо произнес я и посмотрел на женщину, в глазах которой читалась мольба. Вот возьмите. Я протянул кулак старухи, так как видел в ней главную, как это не странно. Та подставила распахнутую ладонь, куда высыпались звонкие монеты. Что это? удивленно переспросила она. Плата за нее. Кивнул на женщину, все еще сидящую на коленях. Думаю, это зачтётся. Боги поймут её поступок. В <связывая> баге, прошамкал старик. А с чего ты это взял? Потому что я с ними общаюсь. Или вы думаете, что я так просто добрался до вашего острова в живом тере? Доцёй бара смеялась мне в лицо, забрав плату. Глупый человечек, не было жизни среди Иванов на земле, так не будет тебе спасения и здесь. Канао, пускай они идут, махнула рукой в сторону семейной троицы. А ты, ткнула скрюченным пальцем у меня в грудь, останешься здесь, ибо я не могу тебя пустить ни в Дигоку, ни к богам. Ты останешься здесь с нами. И снова разошлась безумным смехом. Я не стал ждать, когда она замолчит и помог женщине подняться. Казалось, что она до сих пор не верила в то, что произошло. Успокойтесь, тихо произнес я, отведя их в сторону от толпы мертвых душ. Все позади. Теперь вы можете отправиться в иной мир, где будете счастливы. Поверьте, там гораздо лучше, чем на земле. Не уж то. Наконец она смогла выдавить из себя хоть слово. Не уж то вы обменяли свою жизнь на нашу. Нет, я улыбнулся и покачал головой. Подробностей вам знать не нужно. Но когда я ведете с на парящие острова, найдите богиню Конон и скажите, что вы пришли от Сутику. Она поймет и поможет. Внезапно женщина всплеснула руками и обвела меня за шею, крепко прижав к себе. Спасибо. Спасибо вам большое, господин. Тише, тише. Я мягко отстранил её и посмотрел на детишек, которые вообще не понимали, что происходит. Что ж, удачи вам и берегите маму. Да, пискнула девочка. Сделаем, шмыгнул окровленным носом мальчишка и вытер его рукавом. Вы каждый попадаете сюда в том виде, в котором его похоронили, либо если этого не случилось в ближайшее время, в том виде, в котором они были в момент смерти. И судя по синякам и кровавым разводам на их одеждах, женщина говорила правду. Какой-то ублюдок убил всю свою семью. Оставалось надеяться, что ему пришлось плыть через Санзу, где монстры разорвали урода на части. Попрощавшись, проследил, как они дружно оренулись к зелёному оазису, и ступив на него, рассыпались искрами, взметнувшись к голубому небу. "И что теперь, Цукико?" послышался голос Бакадзори, которая опасался высовываться. Ты отдал деньги, которые необходимы для нашего дела. Как попадешь в Дзигоку? Пока не знаю, бака. Тихо ответил я. Но обязательно что-нибудь придумаю. Мы бродили по острову около часа. Новоприбывшие мертвецы удивленно косились на меня, ведь никто из них не мог ступить в сторону или просто гулять вокруг. А я уверенно шагал по гальке и редко заходя на зеленую травку, чтобы подумать, как поступить дальше. Набайдя остров, понял, что вход в преисподнюю лишь один, и находится он перед парочкой демонов. Пирамида была круглая и высотой примерно с два моих роста, но все попытки запрыгнуть внутрь, ведь вершина была сломана, оказались тщетны. Там будто невидимый барьер стоял. Проходя сквозь толпу, услышал, как один из духов пытается купить себе проход к оазису, предлагая демонам золотые монеты и тыча в меня толстым пальцем. "Но вы ведь взяли деньги с этого", кричал он. Так почему я не могу пройти? У меня ведь больше денег, чем у всех здесь вместе взятых. На что Дацуя Бах рипло рассмеялась, а потом одним движением схватила мертвеца за горло и приподняла перед собой. Ты презренный ничтожный кусок дерьма, злобно прошептала она. И я увидел, как её поломанные грязные ногти всё глубже впиваются в кожу висящего, от чего тот кривится и стонет. Думаешь, дело в деньгах? Нет. встряхнула Вана, от чего по сторонам полетели капли крови. Да, у всего есть цена, но она не измеряется в ваших кругляшках. Живой отдал свою возможность, чтобы помочь незнакомке, матери двух невинных детей. А что сделал ты за свою жизнь? И бросил его в толпу, которая тут же расступилась, позволив Вано рухнуть спиной на острые камни. После этого никто из мёртвых не решался купить себе счастливую загробную жизнь. Сев на мягкую травку под тень широких лопухов, достал Камаоса и сделал небольшой глоток, наблюдая за духами, что перебирались в брод. Вот один из них поскользнулся и полностью погрузился в кровавую реку. Вынырнув, принялся жадно хватать ртом воздух, пытаясь вернуться на место, но не успел он ступить на мель, как позади него вырвалось тёмно-серое щупальце, обвелось вокруг тела мертвеца и вскинуло в воздух. Ван заверещал словно полёнка, на которую по неосторожности наступили. Но крик резко прервался, когда невидимый монстр со всего маха ударил бедолагу о каменистый берег. По сторонам разлетелись брызги крови и ошметки плоти Вана, но он не умер, хотя это и невозможно в его до новом виде. И когда щупальца вновь поднялась, я услышал тяжелые хрипы, издаваемые духом, и уже через секунду они исчезли под далёкой речной поверхностью. Ахренеть! – вырвалась у Санделя, когда он высынулся из-за пазухи. Нет, но ну ты видел, видел? Да бака, спокойно ответил я и капнул саке на деревяшку. Угомонись, здесь каждый получает по заслугам. Не уж то. Его голос стал более уравновешенным. А нам-то как быть? Или скажешь, что мы заслужили вечную томиться на острове мертвецов? Нет. Задумчиво пробормотал я, глядя на столпившихся возле демонов ванов. Есть у меня одна задумка, рисковая, но когда мне в голову приходило что-то адекватное. А вот это правда, хмыкнул Сандай и юркнул обратно. Я уже поднялся и уверенной походкой направился к броду. На лице Вана появилась самодовольная улыбка, но казалось, что ни Канао, ни Доцуя-баня обращают на это внимания. Белое кимоно повисло на ветвях, и те практически не наклонились. И вот тогда старик пришёл в замешательство. Ты прошёл по мосту? обратился он к очередному голому мертвецу. Ну, конечно, воскликнул тот, вскинув руки. Или вы думали, что я желаю вас обмануть? Ой, дурак. Старуха ощетинилась, показав длинные жёлтые зубы, словно во рту у неё были только резцы грызунов. Шагновка испугавшемуся духу процедила: Глупец, неужто ты думал так просто пройти мимо нас? Ещё шаг, Иван попятился. Никто, никто не сможет избежать заслуженной кары. С этими словами она бросилась на духа, который с ужасом в глазах хотел было убежать, вот только его ноги не двигались с места. Но всё же легко добраться до него у демона не получилось, ведь на неё повалился другой дух, которого толкнул уже я. "Сейчас", крикнул я остальным мертвецам. В ту же секунду со всех сторон в старика, что остался у сухого дерева, полетели монетки большие и маленькие, дорогие и самые дешёвые, мне было неважно. Главное, нам удалось отвлечь и второго демона. Тогда-то я и ринулся к пирамиде. Пока Дацуэба пыталась сковать обманщика, а Кэно рычал и прикрывался руками от летящих в него монет, я проскочил в тёмный проход пирамиды и бросился вперёд. Внутри я оказался в спиральном лабиринте, так как мне постоянно приходилось бежать вправо. Сперва я испугался, что лабиринт вновь приведёт меня к входу, всё-таки я не мертвец, но нет. Я бежал и бежал, а туннель не заканчивался. Поэтому вскоре я притормозил. Погони позади не слышалось. Обежать, сломя голову туда, где живут грешники, мне не особо хотелось. Да ещё этот вечный поворот, который всё никак не заканчивался. "У нас получилось?" раздался тихий голос Сандаля. "Вроде бы", отозвался я, переводя дыхание. Я чувствовал, что в этом мире стал слабее. Родные силы, дарованные отцом, поубавились. От того и появилась лёгкая одышка. "А ловко ты это разыграл". Он смехнулся, бока чуть высовывшиеся наружу из-под грязной одежды. Обменяться кимано с грешником и подговорить толпу, чтобы отвлечь демонов, я бы назвал это низким поступком. Ведь ты обманул и мертвецов, заверив их, что получится проскочить мимо старика со старухой. С одной стороны, да, обманул, согласился я, осторожно пробираясь дальше. Но ведь они все равно получат то, что заслужили. И повелись только те, кто понимал мир богов и мне видать. А значит, души у них темные. И мне их, если честно, совсем не жаль. Но с другой стороны, ха, усмехнулся, я ведь сказал правду. Никто не обещал, что именно тем Ванному достаться проскочить мимо. Речь шла о том, что это возможно и у меня получилось, так что. Ох, хитрец! Ха-ха! Рассмеялся Бакадзори. Но резко замолчал, когда мы услышали за спиной подозрительный шум. Я успел вскинуть руку и активировать магический щит, когда из-за поворота позади выскочила Датсюэба и ударила по мне. На старуха показалась не полностью. Ее уродливое тело вытянулось, как это было на берегу, длинные руки, туловище и шея извивающиеся, словно змея. Демон верещала так, что закладывала уши и неистово била руками по моей защите, но даже в ослабленном состоянии щит выдержал. Внезапно датцоя база мерла, будто прислушалась к чему-то, а в следующую секунду ее что-то резко дернуло назад и потащило с такой силой, что потлатая голова билась о каменные стены. оставляя на них кровавый след. И когда кричащий демон исчез, я смог перевести дух и убрать защиту. Твою ж мать, выругался запахухай сандаль. Что это было? За нами пришли, ответил я. Это я понял, но почему она так кошмарно отступила? А вот этого я, к сожалению, и не знаю, но уверен, вскоре нам всё расскажут. Кто? испуганно воскликнул мой приятель. Баке, я опустил на него взгляд. Вот откуда мне знать? Я здесь столько же, сколько и ты, так что прошу, не дави. М-м, да, прости, Цукико. Виновато пробормотал он и спрятался. В тот момент мне стало за себя стыдно. Всё-таки Бокат провёлся со мной на встречу с жутким приключением без единой задней мысли, а я на него ругаюсь. Поэтому снова достал бутылочку саке и чуть пролил на друга. Вот, успокойся, с улыбкой произнёс я, слышу его довольное урчание. Совсем скоро мы окажемся в самом жутком месте. Нервы придётся беречь. И пошёл дальше, постепенно прислушиваясь и оглядываясь. Всё же резкое исчезновение старухи меня напрягало, ведь кто обладает такой силой, чтобы вот так поступить с демоном? Определённо кто-то из их шайки, только более могучий. Осталось узнать, зачем ему это.